В это время на третьем уровне Нефердорца в белоснежном замке, возвышавшемся над остальными дворцами, велась беседа. За белым мраморным столом, украшенным фарфоровыми вазами с фруктами и широкими тарелками, переполненными заморскими сладостями, восседал Дариус Стоберг, наместник нефердорса Тонкие штаны и рубаха, сшитые из легкой воздушной ткани, привезенные с юга, с самых земель эльфийского матриархата. Поверх мантии из темно-бурого медведя, зачарованная от колющего оружия и стрел. Он не надевал ее специально. Случайно попала под руку. Все-таки сейчас перед ним сидел не высший аристократ, не посол и даже не дипломат другого королевства. Но все же было приказано накрыть стол лучшими яствами и оказать гостю честь. Человек снял капюшон, скрывавший верхнюю часть лица. На лбу и переносятся глубокие шрамы. на виске Огромное припалено. Взгляд кариак глаз был остер, пронзителен, но спокоен. «Ваша светлость!» «Не стоило ради такого, как я!» Раздался его голос, наполненный неловкостью. «Клорин, все нормально!» Отмахнулся Дариус небрежно. «Лучше угощайся!» Торговцы вернулись с южных земель. Виноград и вино выше всяких похвал. И сам, показав пример, оторвал виноградинку с шикарной густой кисти. Гость кивнул, постаравшись сделать это подобно высшему аристократу, и без суеты отпил из бокала вино. «Превосходно!» расплылся Клорин в улыбке, испробовав фруктовый букет и ощутив легкое послевкусие сладости. Дариус кивнул, и мужчины приступили к совместной трапезе. Когда наместник отложил в сторону столовые приборы, обозначив тем самым, что окончил ужин, Клорин проделал то же самое, хотя в одной из его тарелок еще оставалась еда. Но есть перед наместником было бы слишком дурным тоном. Дариус, отпив вина и поставив бокал на столешницу, состроил деловое лицо. «Я позвал тебя не просто так, Клорин». На что мужчина в ответ многозначительно кивнул, и сам это понимая. Клорин являлся командиром специальной группы убийц, именуемой Арканиты. Естественно, он понимал суть обстановки и данной встречи. «Есть предположение по какому поводу?» Улыбнулся Дариус. «Да, ваша светлость?» «Ну так говори», — по-доброму усмехнулся наместник, погладив на пальце перстень с огромным сапфиром. Старая привычка трогать кольцо при задумчивости. «Как прикажете», — обозначил Клорин кивок и приступил к объяснению своих мыслей. «Есть несколько причин, по которым вы могли вызвать меня. Первая — обнаруженная в городе нежить. Вторая — ваш конфликт с фонштейнами достиг точки невозврата. Третья — «Ликвидация неугодных!» Дариус улыбнулся. «Вариант номер четыре. Хотя ты прав и по всем остальным пунктам». Сказав, он отпил вино и поставил бокал на место. «Тогда какие указания, ваша светлость?» Наместник достал из под рукава мантии желтый сверток и передал его командиру Арканитов. Тот аккуратно развернул бумагу и пробежался взглядом. «Дочь Ванштейнов Эльза? Это цель задания? Именно!» Кивнул Дариус и улыбнулся так, что Клорину стало не по себе. Старый лис поступил опрометчиво, выпустив ее из гнезда. В наши времена опасность таится на каждом шагу, в каждом грязном переулке. Наместник медленно катал вино в бокале, разглядывая алую жидкость на дне. И драгоценную птичку может легко съесть бродячая кошка. — Скажи мне, Клорин, — перевел он взгляд на Арканита, — твой отряд справится с Седым и его командой. «Ваша светлость!» Показалось неприкрытое возмущение на лице воина. «Действительно. Конечно, справитесь. Какой глупый вопрос!» «Ваша светлость, я не это имел!» Наместник поднял ладонь, прервав его. «Все нормально, нормально. Я сам сказал глупость. Дариус всегда мог подкупить своих подчиненных добрым словом и простодушным поведением. Что сейчас и произошло?» Клорин подорвался со стула, и тут же упал на колени. «Простите мою грубость, ваша светлость! Позвольте наказать меня!» «Ну-ну, поднимись, Клорин!» Привстал Дариус и сам помог ему встать. «Как же я могу казнить своего воина за свою же ошибку? Разве такое достойно короля?» Клорин едва сдерживал влагу в глазах. Пусть он и убийца, мясник, но ведь сам наместник обращается с ним подобным образом. Как его сердце может не изливаться радостью? а глаза слезами. Он склонился еще раз. «Благодарю вас за доброту, ваша светлость!» Дариус кивнул и с улыбкой произнес. «Насчет задания. Убейте Эльзу Ванштейн, но не допустите утечки информации. Лэндл не должен догадаться, что это моих рук дело. Если будет стоять выбор между вашим раскрытием или выполнением задания, то не допусти ошибку. Как прикажете, ваша светлость?»